Глава сорок шестая. Магда Криббин. Гейб поморщился, следуя по длинному коридору, запухлой сиделкой в голубой форме. В приюте пахло вареной капустой, моющими средствами и состоявшейся мочой, а еще улавливался не столь заметный запах разложения, дух медленно гниющей человеческой плоти. «К ней вообще никто не приходит», — сказала сиделка, оглядываясь через плечо на инженера — так что для нее это будет приятным сюрпризом. Мы думали, все ее родственники должно быть уже умерли, если они у нее вообще были. Мои родные — это ее дальняя родня. Они живут в Штатах, — легко солгал Гейб. Я им обещал, что постараюсь увидеться с ней, пока путешествую по Европе. Эту же историю он сначала рассказал в приемной, когда приехал в этот приют для престарелых. Перси объяснил ему, где находится интернат для стариков Денсдаун, и Эва уговорила Гейба заехать к Магде Криппин, когда он поедет в офис компании Вульфрокомб. Приют находился на окраине небольшого прибрежного города. Сначала Гейб воспротивился идее: зачем это делать? Они ведь полагали, что Магда давным-давно умерла. А если она и оказалась жива до сих пор каким-то чудом, то ей ведь больше 90 лет. Перси напомнил Гейбу, как эту женщину отправили в больницу, обнаружив её на железнодорожной платформе в состоянии ступора и полной амнезии. Из больницы её перевели в приют для душевнобольных, где бесчисленные психиатры много лет подряд пытались вернуть её память или хотя бы просто достучаться до неё. Но в конце концов признали случай безнадёжным и отправили Магду в обычный приют, где она и жила безсловесная и беспамятная. Она больше ни для кого не представляла опасности, даже для самой себя, и не проявляла ни малейшего интереса к окружающему её миру. Последним услышано о ней Перси было то, что Магда Крибин целыми днями молча сидит в своей комнате. Не желая, несмотря на все уговоры сиделок и прочего персонала, присоединиться к другим пожилым людям в гостиной, где все смотрели телевизор, играли в шашки и карты и беседовали о давно минувших временах. С точки зрения Гейба, такой визит выглядел совершенно бессмысленным. Что бы инженер мог сделать такого, чего не попытались уже сделать медики, стараясь добиться от Магды хоть какого-нибудь отклика? Но Эва проявила твердость. Если Гейб не хочет туда ехать, она поедет сама, а Келли возьмет с собой. Почему-то Эва вбила себе в голову, что старая леди должна иметь ключ к тайне смерти эвакуированных детей в далеком сорок третьем году. Что только Магда Крипбин может знать, почему дети утонули именно в подвале, — крикли Холла. Ведь им там совершенно нечего было делать. Права Эва или ошибалась, но она, в основном, поддавшись внушению той телепатки Лили Пил, думала, что ответ на этот вопрос поможет беспокоенным детским призракам, населявшим дом, обрести покой. Для Гейба всё это выглядело полной чепухой, но почему бы и не навестить Магду, решил он. Вреда от этого никому не будет, и по крайней мере Эве станет легче, когда она будет знать или думать, что Гейп отнёс их дело вполне серьёзно. Гейп мысленно пожал плечами. Вреда никому не будет, повторил он себе. Сиделка, кашляв впереди, прервала его мысли. Вам ведь рассказали о её состоянии не так ли? Вы понимаете, она не сможет поговорить с вами. А, да. Я просто решил, что неплохо будет её увидеть, чисто по семейному, понимаете? Сиделка, которую, судя по приколотой на груди слева пластиковой карточке звали Айрис, энергично кивнула. "Семья это очень важно", глубокомысленно изрекла она. Походка у сиделки была неровной, из-за чего Гейбу постоянно хотелось обогнать женщину. Не от нетерпения, просто он никак не мог подстроиться под её шаг. Хотя Гейбу само собой сообщили о состоянии Магды, он всё же понятия не имел, чего ему ожидать. На старой фотографии, извлеченной из тайника в стенном шкафу, она выглядела лет на сорок, хотя Перси уверял Гейба и Эву, что сестре Криббина было тогда едва за тридцать. Она просто казалась на десять лет старше, строгая сухопарая фигура, каменное лицо, черные пугающие глаза. Теперь ей за девяносто, и ее некогда темные волосы должны быть белыми, если они вообще остались». Гейб гадал, смягчились ли её резкие черты благодаря морщинам, исчезла ли суровость осанки, изменился ли бессердечный взгляд. Гейб и сиделка шли мимо бесконечных дверей, некоторые из них были открыты, и за ними проглядывали скудно обставленные комнаты, основную часть которых занимали узкие кровати. Похоже, обитатели комнат в этот час отсутствовали. Но когда гей и его провожатые проходили мимо одной из закрытых дверей, ближе к концу коридора, та приоткрылась на несколько дюймов. Маленькая женщина с волосами, разметавшимися по плечам, уставилась на Гейбо водянистыми глазами, и он почувствовал себя неловко под этим испытывающим взглядом. До него донёсся тихий скрипучий смешок, а потом дверь осталась позади. Сиделка остановилась у открытой двери в следующую комнату, последней в этом коридоре, и повернулась лицом к Гейбу. Мы пришли, мистер, она вопросительно приподняла брови. Калик, подсказал он. Да, конечно, вы говорили, мистер Калик. Магда здесь. Мы всегда держим дверь открытой, чтобы приглядывать за старушкой, не то чтобы она причиняет нам какое-то беспокойство. Нет, она у нас тихая, как мышка, даже тише. И как усядется в своё кресло после завтрака, так почти никогда и не встаёт. Нам только приходится водить её поесть, а в остальное время она сидит в комнате, никогда не общается с другими обитателями. У неё есть собственный маленький туалет и умывальник, так что она покидает убежище лишь для того, чтобы покушать и принять ванну. Арис говорила обычным тоном, Не чуть не понижая голос, не обращая внимания на престарелую даму, находившуюся неподалёку, Иггей подумал: "Не оглохла ли за одной Магда? Вроде бы не должна, иначе сиделка в приёмной упомянула бы об этом". Он предположил, что если кто-то из этих обитателей или пациентов всегда держится тихо и молчит, то, наверное, с ним в конце концов начинают обращаться как с имбецилом или овощем. Подойдя к двери и заклинув внутрь, инженер сразу увидел Макду Криббен. Хотя в комнате имелось удобное кресло, старая женщина сидела на стуле с прямой спинкой рядом с аккуратно застеленной кроватью. "Ну, теперь я вас оставлю", сказала Айрис, делая шаг в сторону, чтобы пропустить Гейба. "Всё в порядке, она вас услышит, но не ожидайте от неё ответа, если она заговорит. Мы все примчимся сюда сломя голову, уж поверьте, она не произнесла ни слова со времени последней войны, хотя физически в полном порядке. Ни слова, ни звука. Сиделка заглянула в комнату и громко произнесла: "К вам в гости пришёл вот этот джентльмен Магда. Разве это не замечательно? Он ваш родственник из Америки и проделал такой длинный путь, чтобы повидать вас. Вы уж будьте с ним поласковее". Сиделка с заговорщическим видом подмигнула Гейбу, но он не счёл нужным отреагировать. Вперёд мистер Калик. Вы можете подвинуть для себя вон то кресло или сесть на кровать, как вам будет удобнее. И женщина, фальшиво улыбнувшись, закавыла прочь в ту сторону, откуда они с Гейбом пришли. Гейб вошёл в комнату. Кто этот человек? Она его не знала. Никогда не видела его прежде, и уж, конечно, он не был её роднёй, потому что у неё вообще не было родственников, только Августус, её дорогой брат, ныне покойный. Может, это и к лучшему, что номер, он они ведь наверняка взялись бы за него, если бы он не утонул. Но она не хочет, чтобы этот незнакомец находился в её комнате. Он даже одет неправильно. Никто никогда не приходил к ней. Нет, никто. И никогда. Кроме того одного раза. Но это было очень давно и совсем в другом месте. Там, где ее держали в заперти и постоянно задавали вопросы. Вопросы, вопросы, вопросы. Она им ничего не сказала. Ни разу не ответила на их глупые вопросы. Это было бы слишком опасно. И постепенно они от нее отстали. «Да, он приходил к ней тогда». Не этот мужчина, но тот, кто знал всё. Он пришёл к ней из любопытства, не из любви. Много лет прошло, но она помнит всё так отчётливо, как будто это случилось вчера. Доктора и не подозревают, что её ум по-прежнему остаётся острым, как бритва, а иначе разве она смогла бы притворяться столько лет? И что её память ничуть не пострадала. О, да, она очень ясно помнит того человека. Миссис Крибен, меня зовут Гейб Калик. Как? Она не знала никого по фамилии Калик, а может, всё-таки знала? Нет, она бы помнила. Она не дурочка, как о ней думают окружающие. Если она не разговаривает, это не значит, что забыла, как это делается. Ох, нет, слишком рискованно. Интересно. Да и чи по-прежнему казнят людей на виселице. Она не знала наверняка и уж, конечно, не станет выяснять. Этот незнакомец устроился поудобней, уселся на край кровати, её кровати. Кто ему разрешал? Это неприлично, вот что. Но ещё более неприлично то, что незнакомый мужчина остался один в комнате бедной бессощитной женщины, неспособной даже возразить. Это ужасно. Хорошо, хоть что дверь осталась открытой, а то он, пожалуй, мог и предпринять попытку на её постели. Вы только подумайте, какая наглость, какие дурные манеры. Но она не даст ему понять, что рассержена, она не покажет свой гнев, даже смотреть на него не будет. Я с семьёй ненадолго поселился в Крикли-холле. Крикли-холл. Вот оно. Он попытается перехитрить её. начнет расспрашивать о доме и о том, что там произошло. «Вы помните, — крикли Холл, — Магда?» Ох, ну что за отвратительные манеры! Он обращается к ней просто по имени, как будто они друзья или старые знакомые. Конечно, он старается держаться по-дружески, потому что хочет завалить ее вопросами. Но нет, ее не обмануть. Она не станет с ним разговаривать, не скажет ему ни единого словечка. Он даже не англичанин, а тот, кого простые люди называют янки. Эти янки приехали в Британию, чтобы помочь воевать с немцами. Нет, нет, война давно кончилась, ведь так? Это было не очень давно, лет 10 назад или 50, или 100. Вообще-то, если подумать, то давно. И она всё помнит, ведь помнит? Да, помнит, ещё и побольше, чем многие другие. Когда вам было около тридцати, вы жили в доме, именуемом Крикли-Холл. Он что-то знает. Он что-то знает об Августусе и пытается заставить ее рассказать о том, что случилось в те времена в доме. Та страшная ночь, когда река наверху вышла из берегов, а река под домом вышла через колодец. Она сбежала за мгновение до того, как все затопило, когда Августус был... Нет, она не должна даже думать об этом. Сердце у неё забилось слишком сильно, чужак может услышать, она выдаст себя. Следует держаться спокойно, ничем не показывать своих чувств. Дальнейшее молчание. Это написал Шекспир. Видите, какая у неё память. Когда её нашли на следующее утро, ей рассказали о том, что случилось с Августусом и детьми, то есть о том, что как они думали, случилось с ними. Но она не выдала себя, она скрыла свои чувства, хотя внутренне была совершенно опустошена. Её сердце и душа рассыпались в прах, но она оказалась хитрее всех. Притворилась, что слишком потрясена, в полном шоке. Нет, это не совсем правда. Она действительно была в шоке, но всё равно обманула всех и докторов, которые её обследовали, и полицейских, всяких там представителей власти. Даже этот самодовольный Ханджа, преподобный Россбриджер. Да-да, видите, какая у неё память. Купился на её игру, когда пришёл в госпиталь умолять её спасти доброе имя брата, и, конечно же, его собственное заодно. Он хотел, чтобы она опровергла официальный доклад и слухи, которые попал зле после наводнения. Те разговоры, будто Августус запер сирот в подвале, криклихолла в ночь наводнения. Конечно же, Августу не мог поступить так безнравственно, скулил Росс Бриджер, а Пикун заботился о несчастных детках. Конечно, он был с ними строг, но и любил их при этом, и учил их закону Божьему. "Расскажить об этом, дорогая Магда, умолял её старый дурак. Защитите честь вашего брата". Но она не произнесла ни слова, ведь правда могла лишь ещё сильнее опорочить имя Августуса. А потом Много лет спустя, когда она находилась в том дурном месте, где её заперли надолго, и она уже думала, что о ней вообще забыли, другой мужчина явился, чтобы поговорить с ней. Но этого она хорошо знала, хотя он, конечно, сильно изменился, ведь когда-то он был её верным союзником. Он-то знал всё, всё, что происходило в ту последнюю ночь и что было до неё. знал всё, но и он тоже терзал её вопросами, вопросами вопросами. Она притворялась немой и не нарушила молчание даже для него, так и не произнесла ни единого слова. Нет уж, её никому не одурачить. Она никогда не намеревалась хоть в чём-то признаваться. Она просто онемевшая старая леди, лишившаяся памяти, не имеющая ровно никакого значения в нынешнем мире. Как ни удивительно, однако он выглядел довольным, когда ушел и снова оставил ее в одиночестве, полюбившимся ей. Никаких соблазнов заговорить. И он больше не возвращался, что тоже было чудесно. Ей достаточно и общества самой себя. Может быть, он и не знал, что ее перевезли в этот вот дом, где дверь ее комнаты открыта весь день. Когда ее сюда привезли, Она несколько раз пыталась закрывать дверь, но её выбрали за это, и она не повторяла попыток. Да и ладно, по себе шпионят за ней сколько хотят. Им не застать её в расплох. Она для них слишком умна. Вспомните сорок третий год, настойчиво сказал Гейб, видя, что Магда не обращает на него внимания, словно пребывая в неком собственном внутреннем мире. Вы и ваш брат были воспитателями группы детей, эвакуированных из Лондона из-за опасности бомбёжки. Тогда шла война. Вы это помните? Просто кивните, если помните. Вам не обязательно говорить. Теперь ещё и этот будет допрашивать её. Неужели у него нет ни малейшего уважения к хрупкой старой женщине, чья единственная радость одиночество? Разве она недостаточно страдала? Разве не мучает её до сих пор ночной кошмар? Конечно же, она давно полностью расплатилась за то, что случилось в Крикли-Холле. Да и в любом случае это не её вина. Она сбежала из дома, когда поняла, что брат сошёл с ума. Она просто не могла помочь тем детям. Августус был слишком силён, и он мог поднять руку на неё саму. Она убежала во время бури, а потом шла и шла много миль подряд, удаляясь от Крикли-Холла и безумия брата. Ее не за что, не за что винить, по крайней мере, не за ту ночь. Ее вопиющий грех был совершен прежде, но только из любви к Августусу. Она ведь понимала, что ему грозят серьезные неприятности, узнай власти хотя бы о том, насколько суровы были его правила. Та молодая учительница, как же ее звали? Она знает, она уверена, что знает, потому что ее память великолепна. Мисс Линитт, вот как. Мисс Нэнси Линитт, та молодая учительница, которую следовало остановить. Магда не могла допустить предательства. Та девчонка была слишком мягка с детьми, потворствовала им, обращалась с ними так, как будто они были какими-то особенными. Но они не были особенными, они были непослушными и нуждались в строгой дисциплине, в жестком руководстве, иначе бы не стали достойными молодыми людьми у августуса были правильные идеи он знал пользу наказаний и магда всегда делала то чего брат от неё ожидал она уважала старшего брата дети учились уважению точно так же как учили уроки но всё равно бунтовали и августусу приходилось их наказывать но в конце концов августус не выдержал его ум сломался Сначала этот еврейский ребёнок, как они с братом ненавидели евреев. У них были к тому серьёзные причины, ведь евреи тайком расползлись по всему миру, чтобы наживаться на других. Это из-за них началась война в Европе, с которым было так трудно справиться. Потом те дети, которые пытались сбежать, но в конце концов сбежала и она сама вместе с одним мальчиком. напуганное сумасшествием Августуса, не зная, как далеко может завести его безумие, боясь за свою жизнь. Магда, вы не против, если я достану лист бумаги и авторучку? Вы не могли бы записать свои ответы? Вы ведь были учительницей, значит, вы образованная женщина. А, теперь он льстит, как будто она способна предать брата. Они уже давным-давно сказали ей, что Август утонул прямо в крикли холле. Так что если его душа и отягощена грехом, грехом совершённым в припадке безумия, он уже заплатил свою цену и пусть теперь покоится в мире. Они также говорили ей, что те дети погибли вместе с ним во время наводнения. Да они ничего не понимали, те люди. Похоже, они думали, что новое потрясение распечатает её ум, освободит от амнезии, фальшивой амнезии. но она оказалась слишком умна для них. Она вообще никак не отреагировала, ни слезинки сожалений не выкатилась из ее глаз. Она видела, что те, кто ее допрашивал, сомневались насчет причины смерти детей, но у них не было свидетельств того, что в действительности произошло той ночью. Ни единого. Они даже не знали ничего о судьбе той молоденькой учительницы с уродливой сухой рукой и никогда не узнают. Даже на смертном ложе Магда никому не скажет ни слова. Дальнейшее молчание великий бард. Нет, тайно умрёт вместе с ней. Видите ли, Магда, в Крикли-Холле в последнее время происходят странные вещи. Моя жена утверждает, что в доме живут призраки, и она предполагает, тому должны быть причины. Но я лично с этими привидениями э явлениями не встречался. Но должен признать, что и сам был кое-чем основательно потрясён и озадачен. Интересно, если он надеялся, что она заговорит, то что рассчитывает услышать. Мы не понимаем, почему те дети не были на верхнем этаже дома, но ну выше уровня воды. Что они делали в подвале? То есть в первую очередь загадка как раз в этом. Зачем они туда спустились? Простой здравый смысл должен был заставить их поспешить наверх. Вы согласны? Нет, она не согласна, совершенно не согласна. Этому человеку не обмануть её, даже если он сумеет прочитать её мысли. Теория моей жены состоит в том, что детей отправили вниз, чтобы наказать за что-то или, может быть, напугать. Но ваш брат зашёл слишком далеко. Он запер детей и не выпустил, когда началось наводнение. Моя жена считает, ребятишки остались в доме в виде призраков, они не могут или не хотят уйти, пока тайна их смерти не раскрыта. Она хочет помочь им отправиться дальше, но мы-то не можем узнать, каким образом они очутились в ловушке. Хотя вас на следующее утро нашли за много миль от дома, она думает, вы могли быть там, когда детей запирали. Но, возможно, вас там не было, если вы сбежали до того, как в дом хлынула вода. иначе бы его утонули вместе с братом но в любом случае мы хотим знать по крайней мере жена перестанет ломать голову да и у меня бы всё это перестало сидеть в печёнках сидеть в печёнках на каком языке говорит этот молодой человек ах да сиделка ведь говорила что он из америки магда решила что ей не нравятся американцы почему они так долго не начинали военные действия против германии Конечно, эта война в любом случае была глупой и бессмысленной. Ей и Августусу нравились немцы. Немцы очень симпатичные люди, сильные и твердые в вере и убеждениях. Не любят коварных иудеев, распявших Христа, и не любят американцев за их наглость и неправильный язык. Им бы не понравился этот нахальный тип, рассевшийся сейчас перед Магдой. Послушайте, мы знаем, как плохо обращались с теми детьми. Мы нашли журнал наказаний, видите ли, и в нём всё записано. Каждая подробность наказаний, которые назначались за так называемое неправильное поведение: удары бамбуковой палкой, порка кожаным ремнём, лишение обеда и холодные купания, и стояние без одежды в течение многих часов. И это всё проделывали с маленькими сиротами, старшему из которых едва исполнилось 12 лет. Конечно, я понимаю, в те времена о новоспатании смотрели иначе, но даже в таком случае вы и ваш брат явно хватили через край, вам не кажется? Если бы власти об этом узнали, они бы решили именно так. Но что меня больше всего удивляет, так это почему вы не уничтожили ту книгу? «Ах да, вместе с журналом мы нашли и бамбуковую плеть. Почему спрятали, а не сожгли, например? Зачем это было сделано, Магда?» «Да потому что Августус не позволил ей этого сделать. Он говорил, что любой грех и его последствия должны быть зафиксированы как свидетельство образцового воспитания, но она, будучи человеком практичным, понимала, что многие ни за что не одобрили бы их методы управления непослушными мальчишками и девчонками, и потому добилась от августоса разрешения данного с явной неохотой спрятать книгу и плеть. Инспекторы могли являться в любой день и в любую неделю. Было бы куда лучше избавиться от рукописных свидетельств наказаний, но и журнал, и бамбуковую плеть можно было достать без труда, когда они становились нужны. И по каким-то причинам там же была спрятана фотография. Дети, вы и ваш брат. Ещё та практикантка, глупая девчонка, постоянно возражавшая против наказаний и грозившая выдать их с братом, рассказать властям, как обращаются с детьми. Но ну, с ней поступили как и следовало, и фотографию надо было бы выбросить вместе с прочими вещами, потому что изображение молодой женщины служило постоянным напоминанием. А Магда не слишком-то хотелось постоянно думать о том, как именно она заставила замолчать мисс умницу Линит. Но Магда слишком гордилась этим снимком, чтобы уничтожить его. На нём они с Августусом красовались во всей силе власти, данной им наконец-то в награду за их успехи и преданность. Ведь до того они были простыми учителями с весьма ограниченными возможностями. Но потом им подвернулась удача, вместе с назначением на должность опекуна и воспитателя 11 эвакуированных сирот, которых прислали в Крикли-холл из далёкого города, разорённого войной. Их выбрали среди многих претендентов. Нет, она бы ни за что не уничтожила эту фотографию. Мисс Криббин раздувалась от гордости даже вспоминая о ней, если бы только Август не страдал головными болями. Это была чудовищная боль, заставляющая брата изо всех сил сжимать голову руками. Именно головные боли и разрушили постепенно его блестящий ум, оставив ему припадки бешеной ярости, а припадки довели его до безумия. Ну ладно, я своё дело сделал. В конце концов, это была идея жены, не моя. Лично я не ожидал от вас многого. Так оно и вышло. Если, конечно, не считать кое-какого отзвука в вашем взгляде, я его заметил дважды, хотя вы на меня и не смотрели. В первый раз, когда я сказал, что моя жена уверена в крикли холле обитают призраки, а ещё, когда я упомянул о фотографии. И оба раза вы как будто испугались. Ну, по крайней мере, мне это показалось похожим именно на страх. Может быть, вы замкнулись в собственном мире, потому что вас мучает чувство вины? Может быть, вы живёте в собственном оду? Кто знает? Если я сказал что-то не так, приношу свои извинения. Я не хотел вас тревожить. Но, Магда, я искренне надеюсь, что вы ничего не помните. Наконец-то он уходит. Наконец вышел из комнаты. Удивительно, однако она испытала сильное искушение нарушить многолетнее молчание и заговорить с ним. Она хотела защитить своего брата, ведь он был прав во всём, и она права, конечно, но молчание защищало её до сих пор, кажется, целый век, и не стоило всё ломать из-за этого бесстыдного молодого человека. По правде говоря, Она хранила молчание так долго, что не знала, способна ли ещё говорить. Не увял ли её голос вместе с усталым, состарившимся телом? Чёрт бы побрал этого чужака, и чёрт бы побрал всех остальных, и власти, и всех этих медиков, пытавшихся заставить её говорить. Надо же, этот тип заставил её ругаться. Но Господь простит её. Он простит её и за всё остальное. даже за убийство той учительницы, потому что он понимает такова необходимость. Господь всегда был на её стороне. А кроме того, она ведь ругалась не вслух, правда? Так что это не считается. Гейб, конечно, был не слишком терпелив к Смагде и Криббен, что вызвало в нём отвращение к самому себе. Может, в молодости она и была чёртовой сучкой, Но теперь-то стала просто дряхлой леди, выглядевшей столь хрупкой, что казалось, даже сильный сквозняк мог бы разнести в клочья её тело. На фотографии, найденной в тайнике, она выглядела внушительно: бесцветное лицо, чёрные мрачные глаза, напряжённая поза. Но теперь от всего остались лишь воспоминания. лишь жалостно сгорбившаяся фигура, чьи кости казалось готовы вот-вот проткнуть пергаментную кожу. Но, как ни странно, в Магде совсем не ощущалось старческой ранимости, зато в глазах таилось нечто жутковатое. Но вправду ли он заметил те короткие вспышки страха во взгляде, или оба раза его подвело собственное воображение? Остановившись на пороге, Гей поглянулся. Магда всё так же таращилась в голую стену. Ну и ладно, он по крайней мере выполнил данное ей обещание, подумал Гейп, направляясь по коридору в обратную сторону. Но Гейп успел сделать лишь несколько шагов, когда чуть приоткрытая дверь, мимо которой они с сиделкой проходили немного раньше, вдруг распахнулась во всю ширь. Худенькая рука сплошь испичёрённая коричневыми пятнами протянулась к нему. Мистер прошептал низкий хриплый голос. Гейб остановился и увидел то самое морщинистое лицо, что прежде выглядывало в щель. Теперь оно предстало перед Гейбом целиком. Женщина со взъерошенными седыми волосами придерживала на плоской груди пол и халата, а из-под подола свисал край ночной рубашки. Оттуда же, в свою очередь, виднелись тощие лодыжки и домашние шлепанцы. Гейб сделал шаг в сторону женщины, и она чуть прикрыла дверь, словно боясь, что незнакомец нападёт на неё. "Вам что-нибудь нужно?" спросил Гейб. "Позвать сиделку?" "Нет, нет, я просто хотела поговорить с вами." Она говорила почти так же, как перси. "Вы приходили повидать ту важную леди, да?" Престарелая обитательница интерната не стала дожидаться ответа. "Никто к ней не приходит." У неё ни друзей, ни родни нету. Она ведь вам ни словечка не сказала, ведь так, старушка противно хихикнула. Да, подтвердил Гейп. Но она и вообще никогда не разговаривает. Ну да, или притворяется, что не может говорить, или дурочку из себя строит. Но я-то слыхала ночью, когда всем полагается спать, стенки-то тонкие, сами видите, А я теперь совсем мало сплю и слушаю. Слышала, как Магда Крибен говорит: "Вот как сейчас вас слышу и вижу. Её кошмары мучают, и она стонет от страха и сама с собой разговаривает. Не очень громко, чтобы её услышала ночная сиделка и прибежала сюда. А вот мне отлично слышно. Я ухо к стене прижимаю. Думаете, они к ней придут? Кто? Полицейские? Это было вполне естественным предположением, если Магда имела какое-то отношение к смерти детей, и чувство вины могло до сих пор терзать её. Старушка впала в раздражение, почти разозлилась. Да нет же, не полиция. Она снова перешла на заговорщический шёпот. Дети, она боится тех детей. Думает, что они вернутся отомстить ей за то, что она с ними сделала. Бормочет, что ей очень жаль, что не хотела оставлять их одних. Она не слишком много говорит, может, пару минут, но часто, почти каждую ночь. Отлично умеет разговаривать, что бы там врачи ни говорили. «Уж я-то знаю, я ее слышу!» Она еще чуть-чуть прикрыла дверь, как бы ради большей осторожности. «А иногда, иногда я просто очень даже пугаюсь!» Потому что слышу ещё кое-что. Маленькие ножки тихонько пробегают по коридору мимо моей комнаты и к Магди Криббин. Они приходят к ней из-за того, что она сделала. Это было очень глупо, но Гейб почувствовал, как волосы на его затылке слегка шевельнулись.